Еврейские банкиры не заинтересованы в развитии нашей страны, а рассматривают ее только как источник сверхобогащения. Практически все они являются одновременно гражданами других стран, прежде всего Израиля, и готовы в любой момент покинуть Россию. По официальным данным, 98% всех банкирских капиталов на две трети контролируемых еврейскими кланами инвестируются не в промышленность, а в краткосрочные торговые кредиты, чаще всего в торговые кредиты до месяца. Это означает, что при той структуре товарооборота, которая сложилась в России после 1991 года, когда подавляющая часть товаров завозится из-за границы, еврейский капитал фактически финансирует иностранную промышленность, создавая в зарубежных странах новые рабочие места и отнимая работу у российских тружеников. Более того, прибыли, полученные еврейским капиталом в результате продажи иностранных товаров в России, откачиваются им за границу. На базе антирусской деятельности еврейского финансового капитала к 1995-1997 годам возникла еврейская финансовая олигархия, ставшая главным тормозом экономического и политического развития нашей страны, встроенным механизмом гарантированного технологического отставания России. Финансируя иностранную промышленность, откачивая полученные прибыли за границу и таким образом лишая российскую экономику промышленных капиталовложений, еврейская финансовая олигархия подрывает не только настоящее, но и будущее нашей страны. Создание еврейской финансовой олигархии в России приветствовалось мировой закулисой, один из главных печатных органов которой английская газета Financial Times дал пространную информацию о ней. На страницах влиятельной газеты сообщалось, что в январе 1996 года во время Мирового экономического форума в Давосе группа ведущих российских бизнесменов и политиков во главе с Анатолием Чубайсом при поддержке самых могущественных сил Запада на тайном совещании сформулировала альянс в целях изменения будущего их страны. Члены этого альянса решили любой ценой бороться за сохранение криминально-космополитического режима. Они пришли к общему выводу, что сделать это можно только с Ельциным и при ведущей роли Чубайса. Эта встреча, отмечала Financial Times, привела не только к победе Ельцина на выборах, но создала новый центр власти в России, объединив магнатов, формирующих новый капитализм в стране и бывших до этого свирепыми соперниками. Та же самая тесно связанная группа из семи бизнесменов теперь встречается еженедельно и тесно сотрудничает с Чубайсом. Ее члены вполне открыто изображают себя в качестве главной движущей силы российской политики. Последовавшее после назначения Потанина нынешнее возвышение Березовского консолидирует их хватку за власть. Помимо Березовского в группу входят Потанин, бывший глава Анексимбанка, Гусинский, Мостбанк, Ходорковский, Менотеп, Авен и Фридман, Альфа-Банк, Смоленский, Банк столичный. Шесть этих людей и стоящие за ним финансовые группы, по словам Березовского, контролируют около 50% экономики страны. Все эти банкиры рассматривают себя как своего рода творение Чубайса, поскольку их преуспевание основано на проведенных им реформах. «Моя позиция вполне естественна. Я являюсь продуктом приватизации», – заявил Березовский. «Вот почему чисто ментально я так близок к Чубайсу». Ныне вместе с президентской дочерью Татьяной Дьяченко, Чубайс служит этим бизнесменам своего рода кондуитом в плане доступа к больному лидеру. Еврейские бизнесмены создали выдающуюся политическую машину для процветания и продвижения рыночной экономики, так же как и для обслуживания собственных финансовых интересов. Они не только играют важную роль в правительстве и в Кремле, но также контролируют две основные телевизионные сети и растущее число общенациональных газет, вклады, которые они эффективно используют для достижения своих целей. Конец цитаты. Financial Times, 1 октября 1996 года. Возвышение евреев в политической и экономической жизни страны сопровождалось стремительным ростом их националистических сионистских организаций, раскинувшихся широкой сетью по всей территории нашей страны. К 1995 году они объединяли около 50 тысяч человек во всех крупных городах России. В начале 1995 года еврейские националисты и сионисты собрались на учредительный съезд новой организации – Российский Еврейский Конгресс. Президентом Конгресса стал финансовый аферист Гусинский, компания «Мост». Видную роль в организации заняли два его сподвижника на Ниве присвоения национального богатства русского народа – Малкин, российский кредит, и Фридман, Альфа-банк – все члены еврейской финансовой олигархии. Само заседание Конгресса прошло с большой помпой. Первый заместитель главы президентской администрации Красавченко зачитал приветствие от Ельцина. Выступали Лужков, послы Израиля, США, ФРГ. От Израиля был главный раввин Ицхаак Кулиц, от США – известные политики и предприниматели. На вечернем приеме, сообщалось в еврейской печати, присутствовала вся Москва, вся артистически-предпринимательская тусовка. С самого начала утверждения криминально-космополитического режима, который многими отождествляется с еврейской властью, еврейские религиозные и националистические организации пытаются унизить русский народ – глумятся над его святынями и древними обычаями. 1 декабря 1991 года еврейские религиозно-националистические организации, возглавляемые раввинами, осуществляют страшное преступление перед русским народом, ритуальное осквернение великой святыни русского народа, московского Кремля. Впервые со времени своего основания Кремль стал местом проведения ритуального праздника чужой религии, иудейского праздника Хануки. Надругательство на цветыни русского народа было санкционировано президентом и Верховным Советом РСФСР. Равины и хасиды с торжеством приплясывали возле кремлевских православных соборов, во дворце съезда устроили концерт. Выступали лидер еврейских религиозных националистов шнейерсон агент влияния США Боннер и тому подобные личности. К ощунственному акту над русскими святынями организаторы ритуала придали международное значение. Для этого был устроен телемост с Нью-Йорком, Парижем, Лондоном и другими городами. Среди российских политиков не нашлось ни одного, кто бы открыто выступил против демонстративного осквернения русских святынь. Только Союз Православных Братств направил российским властям телеграмму, в которой в частности говорилось, намечаемая на воскресенье 1 декабря Празднование иудейского праздника Хануки в самом сердце российских православных святынь, в стенах Московского Кремля, является беспрецедентным углублением над православием, кощунственным попранием вековых традиций православной церкви и всего русского народа. Ответа на телеграмму не последовало. Около сотни русских патриотов организовали пикеты под лозунгом: "Общечеловеческое преступление превратить святой Кремль в синагогу". Возмущенные москвичи демонстративно рвали иудаистские брошюрки о праздновании Хануки. Одновременно с подготовкой и проведением праздника Хануки, еврейские религиозные националисты хасиды организовали в Москве погром в государственной библиотеке имени Ленина. Не имея никаких юридических оснований, хасиды нагло требовали выдать им из фондов библиотеки коллекции книг, являвшихся национальным достоянием России. Первоначально еврейские должностные лица из российского правительства Шохин и Бурбулис, а также председатель Верховного Совета РСФСР Хасбулатов тайно подписали разрешение на выдачу этих книг хасидам. Однако после огласки этого должностного преступления госарбитраж отменил разрешение. Получив отказ, они организовали хулиганское нападение на библиотеку как рассказывал свидетель событий, заведующий отделом рукописей Государственной библиотеки имени Ленина Дерягин. На следующий день хасиды, а с ними было восемь американских граждан, среди них профессора и один израильский, пришли в Государственную библиотеку имени Ленина с огромными ящиками для упаковки книг. Приехало американское телевидение. Хасиды исполняли ритуальные танцы, вели себя раскованно, курили, плевались, а когда старый человек – Дежурный по библиотеке, сделал им замечание, ударили его по лицу, сбили с ног, стали избивать. С милиционера, бросившегося на помощь, сорвали погон, топтали фуражку. Но сверху милиции был дан приказ, никакого насилия. Я спросил у стоявшего неподалеку второго секретаря американского посольства. Все американцы такие хамы, как ваши профессора, пьют виски в библиотеке, плюются, курят. И что бы сказали мне, русскому профессору, ведя себя так в кабинете директора библиотеки Конгресса? Конец цитаты.